Мегалиты России. В других странах пирамиды стоят, руины древних городов, Стоунхенджи всякие. А мы хуже, что ли? Не хуже, и у нас хватает, только мы либо не замечаем, либо не пытаемся найти. Итак, мегалиты. Сайт dig.academic.ru определяет суть следующим образом. Мегалиты... Доисторические сооружения из больших каменных блоков, соединенных без применения цемента или известкового раствора. В предельном случае это один модуль – менгир. Мегалиты бывают разные. Менгир – одиночный вертикально стоящий камень. Кромлех – группа менгиров, образующая круг или полукруг. Дольмен – сооружение из огромного камня, поставленного на несколько других камней. Таула – каменное сооружение в форме буквы «Т». Трилит Сооружение из каменной глыбы, установленное на два вертикально стоящих камня. Сейт, в том числе сооружение из камня. Каирн, каменный курган с одним или несколькими помещениями, крытая галерея, лодкообразная могила. Оленный камень, массивные, отесанные каменные плиты с рисунками, чаще всего оленя. Есть такой потрясающий меридиан, 60-й чего на нем только не находится. Вспомним о пересечении его с северным полярным кругом, центром цивилизации. В Челябинской области на этой долготе лежит озеро Вера. Названо оно так по имени Отшельницы, которая, сбежав из дома, арифметикой, небось, достали или мытьем посуды, и жила на острове. А он мегалитами, которые не только на самом острове, но и под водой вокруг него. Самый большой мегалит веры похож на рукотворную пещеру в скале и накрытую огромными плитами. Вес самый большой по подсчетам исследователей превышает 17 тысяч килограмм. Внутри этого сооружения были найдены скульптуры быка и волка. На острове есть площадка из менгиров, строго ориентированных по сторонам света с учетом восхода солнца в день весеннего равноденствия. На острове ежегодно работают археологи. Но большие раскопки пока не ведутся. Проблема очень нам знакомая – нехватка денег. Возле Санкт-Петербурга, недалеко от границы с Финляндией, есть замечательный город Выборг с большим средневековым замком, где часто снимают исторические фильмы. Не только исторические, в сценах фильма «Как трудно быть богом» Выборгский замок тоже служил роскошной декорацией. Есть в Выборге знаменитый парк Монрепо. В парке ежедневно гуляют сотни горожан и гостей Выборга. Конечно, все видят огромные гранитные блоки или камни. Но мало кто задумывается, какие усилия требовались, чтобы сложить из этих камешков горушку, например, или стену, или поставить такой камень на попа. Стоит только присмотреться и начинаешь понимать, что не могли сами по себе гранитные валуны расположиться вот так, стенкой или в виде скалы со ступенями. И огромный прямоугольный блок прежним владельцам поместь было ничем не сдвинуть. Разве что десяткам тысяч рабов, запряженных в пастромки, как в Египте. Гора вот Воттоваара – самая высокая точка западно-карельской возвышенности. Но интересно вовсе не этим. Высота в 417 метров мало кого может удивить. А вот во множестве разбросанных на площади в 6 квадратных километров камней – это да. Геологи утверждают, что это все та же матушка природа. Снова пошутила, создав ровные прямоугольные гранитные блоки. Блоки с изогнутыми гранями, подогнанные друг к дружке, а еще большущий гранитный шар, зажатый между двумя рухнувшими на него гранитными стенками. Посмотрите фотографии с вотовары и попытайтесь понять, как могла природа растрескать гранитные прямоугольные блоки и обветрить шар вплотную друг к другу. Я объяснений, кроме рукотворности шара, блоков, бассейна и прочих прелестей Ваатавары, не нахожу. Гора Педан, с 1972 года Ливадийская, Приморском крае. Это противоположный край России, Сихоте-Алинь. Конечно, геологи объявляют нагромождение камней шуткой природы. На горе каждый год бывают тысячи туристов. Суют свои любопытные носы в каждую щель. Замечают что природа работала с мастерством опытного каменщика, сначала кроша блоки, а потом укладывая их в определенном порядке. Возможно. Конечно, горная шория. И никакие геологи не способны убедить, что это все натворила природа. Здесь и полигональная кладка с разными слоями гранита, и пропилы, и стена с наблюдательными пунктами, и оплывший гранит. Как могли вода и ветер расположить блоки из разного гранита, да еще и с замками, чтобы не съезжало? А оплавлен он чем? Солнышком? На стене отлично видны следы потекшего гранита. Камень, словно пластилин, под струей горячего воздуха, оплыл. Это тоже природа. Шаман-камень или амурские столбы в Забайкалье. У геологов привычное объяснение – разлив магмы, который растрескался и обветрился. А у меня привычный вопрос, как может растрескаться камень в виде полигональной кладки? Или ровненько этак отколоться в виде блоков правильной прямоугольной формы 80 на 80 на 400 см. Или образовать в каменной стенке бойницы на одинаковом расстоянии? Или? Нет, лучше посмотрите фотографии амурских столбов. Вопросы зададите сами и про выветривание, и о странном расположении соседних невысоких гор в виде четкого шестиугольника, и обо всем остальном. Только вот кому задавать? Нашим исследователям, Мексика или Турция интереснее? Оракульские шиханы Это огромная гранитная стена на Урале. Как вы полагаете, на какой долготе она расположена? Правильно, на 60-й. И что же это за меридиан такой? По мнению геологов, конечно, ветровая эрозия и прочее. По мнению альтернативщиков, настоящая стенка, отделяющая один склон от другого, чтобы в чужой огород не лазили. Интересно, что скалы Шихана не столько потрескались, сколько оплавлены. Но не как в горной шории до потекшего состояния, а слегка снаружи. Ветер горячий дул. В некоторых местах камень словно вынут ложкой, будто мягкий пластилин вычерпали. Тоже ветер постарался. И на берегу озера большие аллаки в Челябинской области, 60-й меридиан, тоже он поработал. Только почему-то на сей раз не стал баловаться полигональной кладкой или бросать шары в расщелины между идеально ровными блоками, а создал на берегу скульптуры, в том числе круглые и похожие на огромные печи. Возле озера Зюраткуль в Свердловской области Найден огромный геоглиф лося длиной 275 метров, возраст 8000 лет. Это вам не калибрина наска, который всего-то 50 метров. Но нашей науке какие-то там геоглифы возле Зюраткуля ни к чему. Им Южную Америку подавай. Неворудянка место не слишком приметное. Болото и болото в Свердловской области опять 60 й меридиан. Но посмотрите в интернете на камешки которые там обнаружили. Нет, не исследователи с научными знаниями, а просто любопытствующие. Неужели и там, в лесу, посреди болот, природа умудрилась выветрить гранит в виде ровных субцов, какие образовываются при добыче гранита? Вот так вот выветрила и раскидала между березок и елок. На Урале через каждые пару километров можно найти потрясающие свидетельства работы с камнем. Только вот кого или чего? Неужели эта природа создала идеальную ровную черную гору? Щедро разбросанные все по тому же 60-му меридиану 350 дольменов. Возможно больше, еще не все обнаружены. Ровные площадки словно для вертолетов, срезов вершины гор пирамид и многое-многое другое. Не только на Урале. Практически по всей России разбросаны многие мегалитические сооружения, которые наука упорно называет природными образованиями, следами ветровой или водной эрозии, даже тогда, когда такое в принципе невозможно. Невозможно описать и даже назвать все их. Для этого требуется отдельная книга. Посмотрите сами, если еще не интересовались. В интернете много фотографий и видео. Мегалиты России еще ждут своего исследования. Конечно, есть множество останцев, действительно образованных ветром и водой. Но, с одной стороны, их явно использовали наши предки, почему нет, даже сфинкс оказался частью скалы. С другой, это работа рук. Наших предков могла со временем подвергнуться той же эрозии. Почему не предположить, что часть гранита, которого использовала предыдущая цивилизация, действительно потрескалась и обрушилась, но при этом остались целыми, например, ступени гранитных лестниц, сейчас ведущих в никуда? Что если наоборот не предки использовали природное образование, а их сооружения со временем превратились в таковые?